Глава 11 Какова роль личностных особенностей? Наверное, ознакомившись с моими методиками структурированного слушания, вы решили, что они годятся исключительно для мира роботов. Но реальный мир населен живыми людьми, и у каждого из нас свои побуждения и специфический набор ценностей. Я и не думаю осуждать вас за эти крамольные мысли, и, предвидя их, специально ввел в свою воображаемую картотеку ящичек личностные особенности. Уже отмечалось, насколько важно отключать эмоции, чтобы улучшить навыки слушания. Я понимаю, что любой разговор, касается ли он миссии компании, построения команды или внедрения управленческих ритмов, уникален, так как несет отпечаток индивидуальности собеседников. И все же, представляя идеального слушателя, как я описал его, вы, скорее всего, вспоминаете о мистере Споке с его гипертрофированным слухом, благодаря большим заостренным ушам, и железной логикой, которая нехотя делает скидку на то, что в мире полно капитанов-кирков со всеми причудами, свойственными человеческой натуре. «Мистер Спок и капитан Джеймс Кирк» Герои научно-фантастической многосерийной эпопеи «Звездный путь». Замечу, что кое-кто из известных мне выдающихся слушателей подходит под описание мистера Спока. Они мастера анализа, поклонники строгой логики и бесстрастны в принятии решений. Таким самое место в управленческой элите. Не подумайте, будто их кровь холодна. Они чужды состраданию и не способны на привязанность или иные чувства. Подобно мистеру Споку, эти управленцы настроены благожелательно, но понимают, что высокое положение обязывает их концентрировать внимание на информации, не отвлекаясь на эмоции. Некоторые из них считают обязательным для лидера отделять эмоции от дела, чтобы сохранить способность понимать, в какой мере они влияют на мнение подчиненных. Несомненно, лучшие лидеры подавляют эмоциональные реакции, чтобы лучше слышать окружающих, понимать, чем они дышат и насколько их личностные свойства влияют на манеру делового общения. Конечно, нарочитая бесстрастность не помогает им заводить близких друзей. Зато роль, которую они взяли на себя, заслуживает огромного уважения. Многие скажут, что их компания напоминает «Офис» из одноименного сериала «The Office», где житейские разговоры персонажей отражают всю палитру присущих человеческой натуре слабостей. В сфере делового общения мы в любом случае вносим в свои коммуникации частичку себя. Все, что мы сообщаем другим, отражает наш внутренний мир, показывая, кто мы есть, о чем думаем, что чувствуем и чему придаем значение. Труднодоступные данные, которые я по крупицам собираю в ходе делового общения, носят односторонний характер. Либо просто факты, либо числа. А свойства характера моих собеседников добавляют к этой черно-белой палитре разнообразие оттенков. Причем чаще всего присутствуют не основные цвета спектра, а широкая гамма всевозможных полутонов, иногда еле уловимых. Эти сложные цветовые комбинации придают складывающейся у меня картине глубину, а бывает загадочность. Случайные яркие вспышки соответствуют внезапным движениям души, причиной которых служат жизненные коллизии, захватывающий роман или опустошающий развод, собственные болезни или потери близкого человека, трудные дети или финансовые сложности, личные обстоятельства, накладывают существенный отпечаток на манеру общения, но их воздействие не отличается постоянством. Я сравниваю эти перемены в настроении с яркими красками, потому что они обычно бросаются в глаза и требуют внимания. Случается, что ваш собеседник сразу предупреждает: "Прошу прощения, но ночью я не сомкнула глаз, потому что у сына большие неприятности в школе. Я очень расстроена и нахожусь не в лучшей форме". Хотя в моменты сильных душевных переживаний человек видит мир в слишком мрачных или чересчур радужных тонах. Это всего лишь настроение, не отражающее суть его натуры. Гораздо важнее личностные качества собеседника. Именно они составляют колорит его характера. Их-то и надо учитывать, чтобы научиться слушать. Задумайтесь, что за человек ваш собеседник? Оптимист или пессимист? Осторожен или горяч, хладнокровен или эмоционален, самоотвержен или тщеславен. Эти качества определяют суть личности и не зависят от настроения или обстоятельств. Поделюсь парочкой поучительных историй, которые покажут, что принимая во внимание личные особенности собеседника, вы улучшаете способность слушать. Человек по имени Джон выдвинул замечательную идею по продвижению товара. Она предусматривала устройство витрин в конце проходов между стеллажами. На мой вопрос, как к этой идее отнеслись в магазинах, Джон ответил не очень внятно, но в том смысле, что реакция была положительной. Потом, как бы невзначай, Джон проговорился, что в администрации магазинов беспокоились по поводу размера витрин, но поспешил заверить нас, что это пустяки. Будь на его месте другой участник их маркетинговой команды, Я бы пропустил эту ремарку мимо ушей, но, зная Джона, я постарался вслушаться в его слова повнимательней. Он был убежденный оптимист, отличался мощным позитивным настроем. Ему всегда удавалось все, за что он брался, и в глубине души я ему искренне симпатизировал. Джон во всем предпочитал видеть положительные стороны. Для него известный стакан воды был не просто наполовину полон, а налит до краев. Это сделало его всеобщим любимцем и незаменимым членом команды. Но в силу врожденной позитивности, Джон нередко недоучитывал значение известной ему негативной информации. Создавалось впечатление, что когда ему сообщали плохие новости, на него нападала глухота. В том случае, о котором я рассказываю, мы, зная Джона, поспешили выяснить, чем недовольны представители розничных точек. Очень скоро выяснилось, что нам придется подогнать габариты наших витрин под размеры магазинных стеллажей. Как вы понимаете, Джон нуждался в том, чтобы коллеги по ходу разговора корректировали его навык слушателя и одергивали, когда его оптимизм проявлялся чересчур ярко. Другая моя знакомая, Роза, гордилась тем, что умеет видеть проблему со всех сторон. Ее отличала склонность к педантичному анализу. ее коньком было разрешение трудностей в отличие от джона у розы стакан был в лучшем случае наполовину пуст она приписывала собственную недоверчивость остроте и ясности своего ума больше всего ее хотелось назвать закоренелой пессимисткой хотя роза считала себя реалисткой она свято верила что ее способность рассмотреть негативные стороны любой проблемы в то время как остальные сосредотачивались на ее положительных сторонах, позволяет осуществлять все виды планирования на случай непредвиденных ситуаций. Такова уж была ее натура, но я научился в разговоре с ней различать истину сквозь туман вечных сомнений. В частности, Роза всегда стремилась припомнить прошлые ошибки, допущенные в аналогичных обстоятельствах. В этих случаях у меня в голове раздавался щелчок, заставлявший насторожиться. Я воздерживался от любых решений, давая возможность Розе остыть, а проблеме отстояться. Позже мы с Розой снова возвращались к этой теме. Это не означало, что я не доверял ее суждениям. Ведь в большинстве случаев, к моменту возобновления дискуссии, она отказывалась от своего скептицизма. Но если выяснялось, что Роза осталась при своем мнении, я понимал, нужно слушать ее максимально внимательно. поскольку Роза, когда ей случалось повторно оценить проблему, обычно попадала в яблочко. Когда я выдвигаю воображаемый ящичек личностные особенности, я начинаю внимательно вслушиваться в слова собеседника. Я стараюсь понять, что заставило его высказаться именно так, а не иначе. Исповедуемые ценности, цели, заблуждения, тревоги, пробелы в знаниях, конфликты. и стоит ли мне внести поправки в собственные выводы, которые я вынес из разговора и разложил по остальным картотечным ящичкам. Невозможно выделить отдельную папку для каждой особенности, которую может проявить собеседник. Вместо этого я разработал серию вопросов, при помощи которых могу получить полезную информацию о том, как характер собеседника мог повлиять на его поведение и манеру общения. У этих вопросов есть принципиальные отличия от всех остальных, перечисленных ранее. Я задаю их не собеседнику, а себе. Они помогают мне сосредоточиться на том, что надлежит знать об участнике разговора как о человеке, а не о его роли в организационном механизме. Если я не мобилизую все свое умение слушать, то в принятые решения могут закрасться ошибки. Вопрос номер один. Что этот человек ценит? В 1950 году японский кинорежиссер Акира Курасава буквально ворвался в мировую культуру с фильмом «Расеман», который получил Оскара как лучшее произведение на иностранном языке и стал классикой кино. По сюжету зритель четырежды наблюдает историю трагической встречи странствующего самурая, его жены и разбойника с большой дороги. Сначала глазами каждого из участников событий, а затем с позиции единственного свидетеля, хотя он не вызывает доверия. Хотя все четверо описывают одни и те же события, кульминацией которых стала смерть самурая, истории различаются между собой, а порой противоречат друг другу. Каждый персонаж склонен преувеличивать свою роль в развернувшейся драме и проецирует свои мотивы на других персонажей. Каждый смотрит на события сквозь призму собственных амбиций и делает акцент на то, что для него важнее всего. Фильм настолько глубоко проник в область коллективного подсознательного, что в определенных кругах субъективность восприятия теперь обозначается термином «эффект расеман». Хотя и менее драматично, чем у Куросавы, основополагающие ценности отдельной личности подчас проявляют себя в контексте деловых решений. Одни ставят во главу угла задачу максимизировать личную результативность, а другие ратуют за коллективный дух. Я знал руководителей, уважавших себя за организованность и безупречность в делах. Другие же откровенно гордились репутацией лихих ниспровергателей основ. Одно ясно: сколько людей, столько и разновидностей внутренних ценностей. Помните, чем лучше вы представляете себе Какие ценности исповедует ваш собеседник, тем легче понять суть того, что он говорит. Доводилось ли вам в ответ на свою просьбу или поручение слышать категорический отказ? Бывало ли, что в ходе дальнейшего разговора выяснялось, этот человек внутренне не готов сделать то, что от него требуется? Я не беру в расчет случая лени или банального хамства. Речь идет о ситуациях, когда требования... вступают в конфликт с убеждениями собеседника, его совестью или представлениями о себе. Расскажу вам про Стива, одного из честнейших руководителей, какие только встречались мне в сфере бизнеса. Благородство в отношениях между сослуживцами представляло для него не меньшую ценность, чем твердость в вопросах руководства. Я помогал ему с внедрением организационных перемен в компании, и перед нами встала задача немедленно уволить одного из менеджеров, который не справлялся со своими обязанностями. После долгих обсуждений я счел, что мы со Стивом уже близки к тому, чтобы наметить план конкретных действий. Но, несмотря на все мои усилия внимательно слушать, я не смог разглядеть, что Стив переживает глубокий внутренний кризис. В его душе боролись стремления к правде и природной доброта. Умом Стив понимал. Интересы дела требуют уволить менеджера. Но сердце подсказывало ему, что этот человек заслуживает еще одного шанса. Стив высоко ценил личную преданность и искренне верил в возможность исправления. Он был не из тех, кто разбрасывается сотрудниками. В нем жила глубочайшая вера в людей, и этим он особенно привлекал к себе сердца. Будучи натурой открытой, Стив желал поделиться со мной своими мыслями. но его останавливала другая особенность характера, снискавшая ему не меньше симпатий, чем доброта. Он не решался обидеть меня, сказав в глаза, что не согласен с моей точкой зрения. Как руководитель, Стив не был склонен проявлять слабину. Просто он был осмотрителен и ждал до последнего, прежде чем решиться на открытое противостояния. Он все же уволил того менеджера, но год спустя. У меня не было сомнений, что менеджеру надо было сразу указать на дверь. Но не могу не признать, что решение Стива, видимо, было правильнее. За год все в компании убедились, что менеджеру была дана возможность проявить себя и руководство поступило с ним справедливо. Наверное, положительный эффект от этого решения Стива на организационный климат стоил того, чтобы лишний год терпеть в штате посредственного сотрудника. Что я предпринял, чтобы улучшить дальнейшее общение со Стивом? Первым делом я постарался переосмыслить суть его внутренних конфликтов. Я понял, что основное противоборство разворачивается между чувством справедливости и моральным долгом перед подчиненными с одной стороны и необходимостью донести до них трудное решения, принятые в интересах бизнеса, с другой. С тех пор, если я видел, что Стив слишком быстро соглашается со мной, я немедленно настораживался и обрывал дискуссию вопросом. Давай-ка на чистоту. Правильно я понимаю, что ты согласен со мной и готов сделать то, что я советую. А Стив был слишком порядочен, чтобы не ответить откровенно. Система ценностей человека ярко выражается в том, как он определяет успех. Давайте представим себе проектную группу, которая хорошо справляется с работой и приносит немалую пользу. Но моральный климат в группе оставляет желать лучшего. Участники постоянно ссорятся, а путь к успеху сопровождается недоброжелательным отношением друг к другу. Менеджер группы, который превыше всего ценит гармоничные взаимоотношения в коллективе и корпоративную культуру, нацеленную на совершенствование каждого сотрудника, в отчете назвал бы такое положение дел провалом и отметил бы, что требуются немедленные меры воздействия. А менеджер, для которого самое главное – результат, независимо от того, какой ценой он достигнут, мог закрыть глаза на распри в группе или попросту не заметить их. В отчете он не пожалел бы красок, расписывая успехи команды и умолчал бы о пороках самого процесса. Если бы один из этих менеджеров сидел передо мной с отчетом, в который я должен внести корректировки, я должен был бы четко представлять, каковы приоритеты собеседника и как они повлияли на его оценку работы группы. В противном случае я не смог бы принять обоснованное решение. Вопрос номер два. Каковы личные устремления человека? Этот вопрос во многом перекликается с предыдущим, о личных ценностях. Но я намеренно разделил их. За то время, что я руководил и консультировал, я не раз поражался, насколько разительна оценка собеседникам своих способностей, может отличаться от моей. Я не говорю о людях с раздутым самомнением, хотя их немало, но еще больше поражает количество тех, кто недооценивает себя, хотя окружающие видят в этих людях огромный потенциал, как противоположные представления о личном потенциале влияют на коммуникации. Этот вопрос возвращает нас к основополагающему принципу «ставить под сомнение», любые исходные допущения. Я не раз ловил себя на том, что развиваю для компании планы, исходя из собственных предположений, каков будет профессиональный статус конкретного человека через определенный промежуток времени. А позже мне рассказывали, что этот человек был крайне удивлен теми перспективами, какие я для него нарисовал. Если люди расходятся в основополагающих представлениях о том, что им по плечу, а что нет? Их общение неизбежно станет напоминать игру в испорченный телефон. Разве сможет организация стремиться к великим целям, если вы не ждете от себя незаурядных свершений? Расхождение в устремлениях может проявляться и по-иному. Представим себе чистолюбивого руководителя, который надеется, что возглавляемое им подразделение станет лучшим в компании, а может в целой отрасли. Этот человек жаждет, чтобы его признали, увидели в нем силу, с которой следует считаться. На первый взгляд, ничего плохого в таких амбициях нет. Но если он в безудержном стремлении к своей цели пытается оттянуть на себя ресурсы, которые требуются другим подразделениям, чтобы реализовать корпоративную стратегию, не исключено, что ваш собеседник также верит в свое стремление, как и вы. Но расчет по времени у него иной. Возможно, он надеется на скорое продвижение, тогда как организации выгоднее, чтобы он оставался на своем нынешнем посту, чтобы довести до конца долгосрочный проект. Чем лучше вы представляете себе личные устремления собеседника, чем яснее для вас, чем они могут нанести ущерб планам, которые организация строит в отношении него, своих краткосрочных потребностей или миссии. тем легче очистить от словесной шлухи суть того, что он говорит. Вопрос номер три. Как этот человек ладит с коллегами и другими людьми? Всем приходилось сталкиваться с трудными людьми. Это настоящее испытание. Трудиться бок о бок с несговорчивым и неуживчивым человеком, а уж управлять им и подавно. Обычно вреда от таких типов больше, чем пользы, но это не самое страшное. потому что такие сотрудники, как правило, надолго не задерживаются. Значительно хуже, когда такая личность, ежедневно отравляя жизнь окружающим, умудряется при этом вносить ценный вклад в копилку компании. Эти люди, как энергетические вампиры, высасывают из коллег всю энергию. Общение с ними требует терпения и такта. Помните, когда мы заполняли папки в ящичке «Команда», я отмечал, что терпимость – Желательное качество для кандидатов в команду несносные личности, одна из причин такого требования. Общение с обладателями сложного характера потребует от вас особой манеры просеивания информации в процессе слушания. Следует мгновенно насторожиться, как только вы заметите, что в характере или в поведении собеседника что-то настолько раздражает вас, что вы не в состоянии его слушать. Подозрительно также если что-то заставляет собеседника изменять сообщаемые вам сведения. Но каждый разговор по-своему ценен, и вы должны постараться внимательно выслушать человека, невзирая на его отталкивающие манеры, чтобы уловить те драгоценные крупицы истины, ради которых и заводился разговор. Обаяние собеседника тоже может дезорганизовать общение. Бывало ведь, что вы после разговора с каким-нибудь симпатягой только диву давались. Как это он смог вас уговорить? Так уж устроена человеческая натура, что мы склонны доверять тем, кто нам нравится. Поэтому легко понять, что это свойство способно притупить внимание даже дисциплинированного слушателя. Предлагаю ранжировать эмоциональный отклик, который вызывает у вас собеседник при помощи особой воображаемой шкалы. Большинство займет место посередине, как на кривой нормального распределения. А вот по краям спектра разместятся считанные единицы, те, кто создает проблемы. На одном конце окажутся люди, вызывающие доверие. С некоторыми из них следует быть начеку, понимая, насколько обезоруживает красноречие. Старайтесь как можно тщательнее прощупывать их, как сделали бы это в разговоре с любым другим человеком. На противоположном конце спектра будут те, кто вам по каким-то причинам неприятен. В процессе общения с коллегой, которого вы не взлюбили за дурной характер, может оказаться, что вы не в силах обуздать свою антипатию и вслушаться в его слова. А зря, потому что есть риск упустить ценную информацию. Вопрос номер четыре. Каков уровень самосознания этого человека? На этот вопрос не всегда легко ответить. Задавая его себе, Я стараюсь понять, насколько эмоционально зрел мой собеседник. Склонен ли он к размышлениям и способен ли к самодиагностике? Может ли взглянуть на себя со стороны? Насколько ясно отдает себе отчет в собственных пристрастиях? Существует масса книг по популярной психологии, где рассказывается, как наладить контакт с собственными чувствами или со своим внутренним «я», как оценить свою способность понимать чувства других людей. Из-за этого кто-то решит, что вопросом номер четыре можно пренебречь. Однако его следует воспринимать всерьез. Определив уровень самосознания своего собеседника, вы сумеете понять, анализирует ли он то, что говорит, и до какой степени. Это настоящее испытание при развитии навыка слушать, поскольку придется напрячь свой слух, чтобы сквозь шум и треск посторонних звуков разобрать подлинный голос собеседника. Очень важно внимательное слушание для определения ключевого аспекта личности вашего собеседника, его отношение к риску. Одни готовы испытывать судьбу, другие остерегаются. Кому-то за каждым углом мерещатся неприятности, и они не склонны пускаться в авантюры с неизвестным исходом. А кто-то пойдет на все, чтобы сохранить свой статус. Впрочем, в первую очередь меня интересует не это, поскольку известно, что все люди разные и у каждого свое понимание опасности. Я стремлюсь разобраться, хватит ли собеседнику ума, чтобы отделить эмоциональное отношение к риску от реального анализа угроз, существующих в бизнес-среде. Моя теория такова. Человек с хорошо развитым самосознанием будет отличным собеседником. Он облегчит вам задачу слушать, поскольку с самого начала даст понять, как поступить, чтобы отделить личностный шум, искажающий смысл его высказываний, от их сути. Составляя план этой аудиокниги, я долго думал, как лучше описать ящичек личностные особенности, самой важный в воображаемой картотеке. Вопросы, которые мы разбирали в предыдущих главах, имели целью набрать фактический материал. а те, что рассмотрены в этой главе, призваны оценить достоверность собранной информации. Конечно, было бы удобнее считать, что процесс слушания можно разбить на ряд отдельных объективных факторов. Однако наши личностные особенности накладывают специфический отпечаток на все, что мы делаем. Нам хочется объективно оценивать те вещи, которые мы создаем. Но нельзя забывать, что все эти вещи делаются людьми, и для людей. Именно поэтому у нас получается то, что получается.